Несколько дней Чейс ходил по квартире из угла в угол, перебирая все имеющиеся заметки по делу Феникса. На том месте, где раньше висел телевизор, Фрэнк приклеил фоторобот-убийцы. Художник нарисовал очень правдоподобно. Рисунок получился таким живым, словно сам черт заглядывал смотрящему в душу. Но изображение больше не пугало детектива. Напротив, он жаждал их следующей встречи. «Как ты можешь смотреть на него изо дня в день?» В дверях комнаты появилась Сара. В руке женщина держала кружку горячего черного кофе. — А что мне остается? — спросил Чейз. — Этот парень появляется из воздуха, убивает людей пачками, а затем также просто исчезает. Но не может же он быть чертовым призраком. Подойдя к журнальному столику, Сара поставила кружку. — Фрэнки, все они когда-нибудь совершают ошибки. Ты сам так говорил. В том-то и дело. Этот человек, если вообще его так можно назвать, Необычный головорез, каких сотни ходят с пушками в трусах. Нет, это хищник совсем другого порядка. Взяв кружку, Фрэнк хлебнул кофе и сразу же почувствовал тепло, прокатившееся по телу. Он думает по-другому, действует по-другому. Если в преступном мире есть пищевая цепочка, то этот маньяк стоит на самом ее верху. Сев на диван, Сара положила ноги на стол и пристально вгляделась в изображение убийцы. Высокий лоб. Четкие скулы и глубоко посаженные глаза безумца навевали самые мрачные мысли. — Ты не думаешь, что лучше пока все оставить? Пускай твои коллеги сами найдут его. «Сара — Сара! — крикнул Чейз. — Этот человек знает, что случилось с моей дочерью. Именно поэтому ты и не можешь мыслить трезво. Посмотрев на сожительницу, Чейз плюхнулся на диван, склонив голову. Сара пододвинулась к Френку и тепло обняла его за плечи. Таким растерянным она не видела детектива уже очень давно. На столе зазвонил мобильник. Посмотрев на дисплей, Чейз увидел номер Карла Русса. Проведя рукой по уставшим векам, он ответил на звонок. — Алло. — Привет, Фрэнки. Голос Карла звучал нервно и прерывисто. — Решил напомнить о себе. — Карл? — Понимаю, — перебил его Руссо. — Видел видео, где ты, как псих, размахиваешь пистолетом. Наверное, у тебя окончательно поехал чердак и все такое, но это не отменяет того факта, что ты мне должен. Последние слова собеседник произнес с явным раздражением в голосе. — Сколько у меня времени? — спросил детектив. — Ты охренел Френки? возмущенно закричал Карл. — Это ты у меня спрашиваешь, сколько у тебя осталось времени? Неужели я для тебя настолько не важен, что ты даже не помнишь? — Карл, черт возьми, у меня и так забот по горлу. Какой-то урод похитил...» На секунду Карл замолчал. «Фрэнк, если бы не наше прошлое, то я бы прямо сейчас отправил к тебе парней переломать все твои поганые кости». Прикрыв трубку рукой, Чейз решил не слушать гадости, летевшие в его адрес. «У тебя четыре дня. И, клянусь богом, Фрэнк, если ты не вернешь мои деньги, я тебя закопаю». «Осторожнее, Карл. Ты угрожаешь детективу полиции». «Пошел в задницу, козлиная морда! Тебя отстранили!» В трубке послышались гудки. Чейз положил телефон обратно на стол, но мобильник вновь зазвонил. Не посмотрев на контакт, Фрэнк ответил. «Я понял, Карл!» «Карл?» — спросила Ольга Холден. «Не помню, чтобы я меняла паспорт». Услышав напарницу, Фрэнк ощутил прилив сил. Кто бы мог подумать, что теперь ее голос стал действовать на него подобным образом. «Привет, Ольга, в чем дело?» Есть новости? Твой телек еще работает?» Поискав пульт в складках дивана, Чейз нажал на кнопку. Стоявший в углу комнаты телевизор загорелся на новостном канале. Увидев лицо Феникса в прямом эфире Prime тайм Чейз вскочил на ноги и побежал в коридор одеваться. «Я знаю, где это место!» — закричал детектив в трубку. «Не вздумайте брать его штурмом! Он нужен мне живым!»